Глава вторая. Как я оказался в этом доме. Часть первая. Снежанном ч т о т ы решил делать дальше. Вопрос м а р ь я н а завис в воздухе и воздушным шариком полетел по кабинету, не находя куда приземлиться. Я прямо в о о ч у ю в и д е л как он весело п о р х а е т под потолком, покачивая привязанной к нему яркой ленточкой. н е зачем спросил. а Понятно же, что ответа у меня не было. Да и вопрос мне не понравился. Что-то делать сама я не привыкла, так же как самостоятельно принимать решения. Почти всю жизнь у меня для этого были сначала родители, а потом муж. Подруга выпускала колечки дыма через ярко накрашенные губы и прищурившись разглядывал а меня, словно верил, что я изменю своим привычкам и кинусь составлять маркетинговый план по устранению в о з н и к ш и м в моей жизни проблемам. Мариана, что я могу решить? Я пожал плечами. Давай понять, что слово "решение" и я плохо совместимы. Хотя чего там? Мари я так знает это лучше меня. С пятнадцати лет дружим, а сейчас нам уже нет. Такие ужасные цифры лучше вслух не произносить, даже шепотом не стоит. И вообще, после тридцати паспорту женщины необходимо изымать, а взамен выдавать специальный документ, где графа дата рождения будет отсутствовать напрочь. Как вообще ситуация? Подруга не теряла надежд отыскать у меня в голове зачатки разума и прояснить, что вокруг меня творится. Давай по порядку. Садня о смерти Гарика. у с л ы ш а в про своего дорогого, недавно почившего супруга, я достал шелковый платочек с ручной вышивкой, специально приобретенный для этого печального случая, п р о м о к н у а н а б е ж а в ш и е с л е з ы и расстроенным голосом принялась рассказывать. На следующее утро после похорон мне позвонил какой-то тип и представился поверенным моего п а с н к а Заявил, что у него есть завещание Гарика, по которому он все имущество отписал своему горячо любимому сыну. Так что я могу п о к о в а т ь личные вещи и готовиться перебираться по месту жительства в б е р и л ё в е А я в б е р и л ё в е даже и не была никогда. Я обиженно поджал губы. При чем здесь б е р и л ё в ы Не поняла Марья. Вот я тоже у него это спросила. о б р а д о в а л а с ь я поддержке. А он знаешь, что мне ответил? «М -м -м Мария от любопытства д о ж д дым изо рта выпустить забыла, так и сидела, раздув щеки, т а р е щ е на меня круговыми глазами. Он мне заявил, что его клиент порядочный человек и не может выгнать на улицу пятую жену своего любимого отца, поэтому так и быть, купит мне за свой счет однушку в б е р и л е в е А я не пятая жена, я только третья. Совсем о б и д е л а с ь я. в с е так же не выпуская дым подруга з м ы ч а л а что-то возмущенное ободренная ее безоговорочной поддержкой я п р о д о л ж и л свое горестное повествование еще тут тип добавил что я могу сама себе подобрать квартирку чтобы когда наследник приедет в страну сразу заключить сделку чуть не плача поделилась я с подругой своим возмущением в о н г а д Мария наконец выпустила дым и сердито шлепнула д о н ю по столу Все-таки приятно видеть такое согласие со своими чувствами у близких людей. Ну а ты, подбодри у меня подруга. А я взяла и признала, что у меня тоже есть завещание в мою пользу. А он велел начинать бояться, потому что его клиент так это дело не оставит. Зато оставит меня с голой задницей, а может и еще что похуже. И мою квартирку в п е р е л е в е й пообещал отобрать. Мстительно, но я б ничего я. Так квартира еще не твоя, чего переживаешь? – удивилась подруга. Да, но я уже успела привыкнуть к тому, что мне ее купят. Он ведь обещал! – возмущенно р а з д у л а с я я. Со своим даже еще не полученным расставаться я не любила. Ну а Сашка твой не поможет? Мария п р и щ у р и л а с ь и недобро поджала губы. Я с ним столь лет не виделась и надеюсь еще столько же не увижусь. Я тоже поджал губы и возмущенно хлопнул ресницами. Марьяна откинулась в кресле и нажала кнопку на селекторе, стоящем на столе. с л у ш а ю Марьяна э д в а р д о в н а раздался напевный голос ее секретарши Лады. Ладусь, сделай нам кофе и побольше и пирожных каких-нибудь принеси, у нас военный совет. Может тогда еще колбаски, с ы р а и бородинского хлебушка? предложила догадливая Лада. Умничка, все тащи. Мария отключила переговорное устройство и повернула ко мне горящие хищным блеском глаза. Так, подруга, твой пасынок захотел войны. Он ее получит.